Глава семнадцатая Убежденные в наглом шарлатанстве Калиостро, все последовали за ним с тем же настроением, с каким ведут забавный хоровод в танцах маскарада. Обмениваясь многозначительными взглядами и улыбками, они медленно шли по анфиладе комнат княжеской дачи и через террасу спустились в парке Но тут, быть может, под влиянием ночной тишины и сумрака, настроение изменилось. Надо заметить, что парки озерков, созданные на месте дремучих лесов, даже днем были способны навеять гнетущую тоску на самого беззаботного человека. Здесь царило молчание. Лежали тени, густел сумрак, тишина и тайна окутывали их. Естественно, что настроение участников магической цепи, шаг за шагом двигавшихся вглубь парков за своим проводников, совершенно изменилось. Начерченные магиком на перекрестке аллеи знаки дымились желтоватыми фосфорными испарениями и увеличивали жуткую таинственность. Эти светящиеся испарения казались духами которые слетелись и вьются между молчаливыми недвижными хвойными колоссами. Между тем луна зашла за вершины парков. Калиостро углубился в лабиринт гадов. Деревья скрыли здания, и только кое-где просачивались огни окон длинного строения. И от того еще глуши, еще мрачнее становилось вокруг. Спутники магика Не узнавали местности, измененные мраком ночи. Им казалось, что они блуждают без толку и цели. Вдруг странная мелодия разлилась вокруг. В то же время между деревьями стали являться туманные образы. То на полянке вырастал вровень с лесом темный великан, то быстро проносился олень, на ветвистых рогах которого летали синие огоньки то клубы змей извивались в кустах и зеленоватым светом теплились их глаза, то еще что-то чудилось, на что и смотреть было страшно. Магик сказал правду. Теперь шуточки замерли. Насмешливые потискивания друг другу рук и кивки на рогатую тиару калеостра прекратились сами собой. Теперь они крепко то горячими и дрожащими, то холодными и облитыми потом закрадывающегося в душу страха руками держали руки соседей, и все, как слепцы за поводырем, шли за невозмутимым Калиостро. «Куда он нас ведет? Ведь он не знает расположения парков. Как он найдет башню и грот?» — слышались переговоры. «Прошу соблюдать тишину», — сказал Калиостро. Все затихли. Вдруг что-то зафыркало, и затем адский хохот прокатился над самыми головами. В то же время тысячи разноцветных искор заплясали во мраке между деревьями. «Вперед!» — закричал Клеостро. «Не оборачиваться, если не хотите погибнуть! Крепко держаться за руки! Стихийные духи взволнованы вашими переговорами! Страшная опасность! Вперед именем Великого Кофта!» И Калиостро почти побежал прямой аллеей, которую ветви превратили в темный туннель, где едва было видно друг друга. Все устремились за ним, толкаясь, спотыкаясь, объятые стихийным страхом. В этом состоянии они видели вокруг себя, над собой и под ногами, тысячи фантомов, созданных их воображением. — Стойте, стойте! — вдруг закричал князь Голицын. Полковник Бауэр оторвался! — Вперед! — — крикнул свирепо Калиостро, — не останавливаться, не оглядываться, не то мы все погибнем. Опять начался бег в молчании и ужасе. Только топот ног звучно отдавался в темноте. — Ай! — вдруг крикнул кто-то сзади душераздирающим голосом. Но остальным было не до него. В слепом страхе они цеплялись друг за друга и неожиданно выбежали из-под лесного свода глухой аллеи перед ними высилась трехэтажная башня. Калеостро внезапно остановился. Бежавшие налетели друг на друга и едва не свалили самого Магика. Но он уперся в землю мечом и принял в объятия трепещущую и запыхавшуюся Ковалинскую. Потемкин подхватил терявшую чувство улыбочку. — Мы в безопасности, — сказал Магик. — Успокойтесь. Тут, наконец, к ним возвратилось сознание. Они огляделись. «Ах, я умираю от страха и усталости!» — простонала улыбочка в объятиях Потемкина. «Но где же князь? Где муж? И где Бауэр с маркизой? И доктор? Они отстали! Они погибли! Их растерзали духи!» Тут раздался топ от сопение и вдруг к башни из тьмы выскочил доктор. Он был растерзан, белый как полотно, с вытаращенными глазами, без парика, а его собственные волосы седыми клочьями поднялись вокруг яйцевидной плеши. Щелкая зубами от страха, он подскочил к Калиостро, рухнул на колени, уцепился руками за ноги магика и так замер. «Успокойтесь, несчастный слепец!» «Вы в полной безопасности», — сказал благостно Калиостро и осенил своего коленно преклоненного врага благословляющими дланями. «Встаньте!» «Божественный Калиостро!» — возопил рыдающим голосом доктор. «Не встану! До тех пор не встану, пока не получу прощения!» «Сын мой, я прощаю тебя!» «Но если раскаяние твое вызвано только страхом, то ты далек еще от прозрения», — промолвил Калиостро великодушно. «Я убедился в сверхъестественных силах ваших граф. Я глубоко раскаиваюсь и прошу при всех прощения», — повторил доктор. «О, что я видел! Что я видел!» «Я уже сказал, что вы прощены». «Не помнить зла — есть первое основание мудрости!» Доктор поднялся. «А теперь поспешите! Не то все они погибнут!» — воскликнул он. «Великий провидец! Спасите их!» «Кого?» «Тех, которые отстали! Князя, вашу супругу, несчастного полковника Бауэра! Я слышал их ужасающие вопли!» «Ах, я умираю от ужасов этой ночи!» — простонала улыбочка, прижимаясь к мощной груди вельможного дяди. «Бедный князь! Бедный муж! Что с ними случилось, Боже мой? Боже мой!» «Божественный!» — преподая в свою очередь к Калеостром, молвила Ковалинская. «Божественный! Спасите их!» «Указывать истинный путь блуждающим, выводить к свету погрузившихся во тьму — мое призвание!» отвечал Калиостро. «Но успокойтесь. Отставшие не погибли. С ними жрица великого кофта. Каждый шаг ее охраняет служащие мне благие духи. Полковник Бауэр и князь Голицын не пострадают нисколько. Они наказаны только страхом за недоверие к очевидному». «В присутствии всех этих особ я должен заявить, что только полковник Бауэр вселял в меня недоверие к сверхъестественным силам вашим граф», — лепетал доктор в волнении. «Но я постиг свою слепоту и прошу принять меня в число учеников ваших, ныне осознанно мною ничтожество профанской медицины». Порыв ваш к добру направлен, но прежде чем я приму вас в число учеников, должны вы еще пройти некоторые испытания и совершить очистительные обряды. Твердость, искренность намерений ваших должна быть испытана, но довольно об этом. Мы у цели, князь. Все благоприятствует предприятию, тишина и спокойствие кругом. Тихое сияние звезд Дает достаточный свет. Идемте. Калеостро подал руку Ковалинской. Потемкин поддерживал ослабевшую улыбочку. Шествие замыкал растрепанный доктор, отрекшийся от профанской медицины. Они обошли башню и направились по узкой дорожке к темневшему входу уединенного грота. Он был сложен пирамидой из огромных плит. Кругом росли большие мрачные деревья. Место было глухое, сырое, плиты грота поросли мхами, и даже в щели, куда набилась земля, принялись семена различных трав и тонкие побеги кустарника. «Здесь находится искомое нами место», — сказал Калиостро, указывая на грот. «Прошу сохранять полное спокойствие. Я уже предупреждал, что грот охраняет призрак». Возможно, мы увидим его. Однако коснуться нас призрак не может. Калеостр очертил мечом круг и поставил туда трепещущих дам, и исчелкавшего зубами от страха доктора. Потемкин один сохранял угрюмое спокойствие. Помахав мечом, магик прочел заклинание и вдруг, вынув из-под мантии маленький фонарик, поднял его над головой. Яркий свет загорелся в нем, хотя никто не заметил там ни фитиля, ни свечи, да и свет не походил на обыкновенный, чистый, голубоватый. Калеостро направил свет фонаря вовнутрь мрачного грота. Осветились ступени, каменный пол, сырые заплесневелые стены и своды. Грот был совершенно пуст, и ничего сверхъестественного в нем не замечалось. Магик вошел, поставил фонарь на пороге, а сам спустился по ступеням. Его рогатая тень падала на стену грота. Стоявшим вверху все было отлично видно. Начертив мечом на полу таинственные знаки, Магик долго то воздевал руки, то склонял тиару, как бы молился. Затем, отсчитав в пятом ряду пола седьмую плиту, он топнул по ней ногой. Звучный отголосок обнаружил пустоту. «Здесь то, что мы ищем», — торжественно произнес магик. «Прошу вас, князь, сойти сюда и убедиться, и вы, сударни И вы, прозревающий слепец, сойдите все сюда, не опасайтесь. Призрак подчинился моим заклинаниям, и никаких сверхъестественных явлений не будет». Дамы, несмотря на страх, томимые любопытством и желанием лично удостовериться в чудесной прозорливости графа, сошли в грот, поддерживаемые Потемкиным и растерянным доктором. Тут Калиостро сунул широкое лезвие меча в щель между плитами и, действуя как рычагом, нажал. Плита поднялась и отошла, открыв глубокую яму, тщательно обложенную досками. Магик осветил тайник своей волшебной лампой, и все увидели груду серебряной посуды. «Вазы, кубки, тарелки, чаши...» «Ваше ли это серебро, князь?» — спросил Клестро. «Мое», — отвечал пораженный Потемкин. Клестро приподнял плиту и положил ее на прежнее место. — Я попрошу вас, князь, остаться здесь на некоторое время с княгиней и этим прозревающим, — сказал он, выходя из грота и пряча лампу, мгновенно потухшую в его руке. — Я же с госпожой Ковалинской пойду и позову людей для переноски найденных вещей. Не лучше ли вам, граф, одному остаться сторожить, а мы бы домой пошли и вам в помощь прислали людей? — ответил Потемкин. «Это невозможно. Найденное серебро, хотя и охраняется начертанным мной знаком, но еще может уйти на семьдесят семь сажен в земную глубь под воздействием моих врагов, злых магов, если вернется стерегущий эти места призрак. После этого вы под плитой ничего не найдете». Тогда все скажут, что либо серебро мною похищено, либо была показана его тень. — Ну, мы оставим доктора в свидетелях, — сказал Потемкин. — Доктор, ставший ныне моим сторонником, может быть заподозрен в сообщничестве. Нет, князь, вы собственник этого серебра, поэтому я и прошу вас посторожить. «Но прилично ли мне, генерал-адъютанту российской самодержицы, на карауле у столового серебра в тайнике вором спрятанного находиться?» — пожимал плечами Потемкин. «А прилично ли было мне, посланнику великого кофта, облеченному высочайшими силами, для вас, подобно простому деревенскому знахарю, краденое серебро разыскивать?» «Теперь же...» Задета моя репутация. Остаться при серебре не могу. Вы его хозяин. Вас, Всебокорниша, прошу посторожить. Ну, быть посему. Только поживее оборачивайтесь. Становится сыро, туман поднялся. Улыбочка села на ствол упавшего дерева. Потемкин стал прохоживаться у входа в грот. Калиостро под руку с госпожой Ковалинской удалился.